Глава 34. Делаем тогда, как решили, говорю я. Уверенно, Данил Андреевич. Вполне. Меня устраивает. Бороться будем за каждое дело до последнего любыми способами. Юристы переглядываются. 2 часа обсуждали сложившуюся ситуацию. В бизнесе отца много бреши, большинство из них известно нашему врагу. Я попробую подтянуть связи из Москвы, продолжаю, но мне нужно время. На этом всё? Да, а ещё, Данил Андреевич, штрафов от МЧС не будет. По полосам отчуждения отбились. Разрешение от администрации на посадку ближе при условии обеспечения пожаробезопасности, что вы нашли у Андрея Михайловича, пролезли. Хотя бы одна победа в этом беспощадном сельском квесте. Как вступите в наследство, будет проще. Надеюсь, землю я не отдам. Надо, чтобы уже это поняли. Единственный способ отобрать – это пристрелить меня. Способы борьбы меня не пугают. Мой отец не для того всю жизнь здесь батрачил, чтобы мы все похерили из-за лени или страха. Понедельник начался, как обычно сообщения с юристами. После разговора выхожу на крыльцо, закуриваю, оглядываю улицу. Со Златой мы ругались недолго. Смысл фиговая банальная ситуация. В какой-то момент я просто ушёл в душ, освежился, отпустила. Как бы там ни было, больше всего во всей этой истории меня поразила не измена Златы, не постельный подвиг Зуева, с которым мы вечно соперничали. Снюхались эти двое за моей спиной флаком в руке. Любые отношения рано или поздно заканчиваются. Не сливачил бы она, когда-нибудь сливачил бы я. По сути, Злата просто первая сдалась. Похер, так даже интереснее. Ох уж эти игры в моногамию. Поразила меня собственная неадекватная реакция. Это ж надо так психануть. Неудивительно, что мозг отказался запоминать тот беспредел. Я на столь сильные эмоции, в принципе, не способен, достаточно стрессоустойчив. Уж поверьте, с моей работы кризис-менеджера это необходимо. Но есть и у меня ахиллесова пята. Почему-то вдруг показалось, что я вновь в прошлое попал или в 7 лет или в семнадцать, когда меня выпнули под зад, ногой учиться без обратного билета. Тогда я ничего не мог поделать. Но сейчас-то могу. Улыбаюсь. Но как-то не весело, скорее жутковато. В последнее время столько всего произошло, что я не успел подумать о самом глобальном вопросе. Почему отец изменил решение и сделал наследником? Именно меня. После моей пламенной речи, когда я набухался лет шестнадцать и заявил, что ненавижу его и желаю ему сдохнуть в канаве, думал, мы больше никогда не увидимся». Вы можете сказать, что так оно и случилось, мы не увиделись. Но на самом деле данное утверждение не совсем верно. Взять, например, это крыльцо деревянное, на котором я стою. Кулак его самолично мастерил, укладывал камнями ограду, десятки раз перестраивал дом. Отец много работал руками, и он тут повсюду, в каждом дереве, в каждой улице. В воспоминаниях каждого жителя хутора до да и станицы тоже. Кулак всегда что-то мастерил, строгал, точил, и мы с Родионом толклись рядом. Когда в десятом классе я уехал учиться в Краснодар и поселился в квартире, на стенку лес от количества свободного времени. И так отец сильно повлиял на меня. Но у него не получится испортить мне жизнь. Поэтому больше я не допущу ситуаций, способных меня уничтожить. А из той сделаем выводы и пойдем дальше. Охренеть пьяный, сел за руль, полетел догонять. Качаю головой, прищуриваясь от дыма. Затягиваюсь крепче. Торкнуло меня сильно, что тут скажешь. Такие вещи нельзя забывать. На крыльцо выходит отец Златы. «Данил, доброе утро». «Доброе, Лев Алексеевич». «Здороваюсь я». Протягиваю пачку, тот угощается сигаретой и тоже закуривает. «Если помощь тебе какая понадобится?» Начинает предлагать поддержку. «Спасибо», — отвечаю. «Буду иметь в виду». Он работает мелким чиновником в Москве, особо ни на что не влияет, денег тоже не миллионы. Но мужик сам по себе не гнилой. Злата говорила, что отец оставил тебе больше проблем, чем денег. Она преувеличила. Деньги тоже нормально, просто всё пошло не по плану. Мой брат Разион считался единственным наследником, но он жуткий аллергик. Последние годы жил в Черногории. Все ждали, что он приедет только для того, чтобы всё продать. А ты решила иначе? Мы посовещались и решили иначе. Хищно улыбаюсь. Ещё раз хочу извиниться, что со свадьбой так вышло, я не специально. На войне как на войне. Мы неплохо провели выходные у тебя здесь. Мне понравился хутор, окрестности, дом выглядит впечатляюще, и есть за что побороться. «Спасибо. Злата сказала, что с нами поедет. Это что-то значит, Данил?» «Да, так будет лучше. Здесь пока не разбериха. В трудные дни жена должна быть рядом с мужем, иначе потом может получиться так, что... Ей нужно уехать. Перебиваю я. Хорошо. Мне пора, Лев Алексеевич, надо собираться в командировку». Мы пожимаем друг другу руки. Злата вскакивает на ноги, когда я захожу в спальню. Она на подоконнике сидела, любовалась колоритным видом. Может, прощалась. Или я становлюсь излишне сентиментальным. Я уеду где-то на неделю, может, дней на десять. Говорю довольно сухо, шкаф открывая. Когда вернусь, тебя здесь быть не должно. Собери все свои вещи, полетишь с родителями. С собой возьми необходимое, остальное я отправлю транспортной компании, как вернусь. Можно я тебя подожду? Нет, ты ведь знаешь, куда я поеду? Данил, пожалуйста, только не делай глупостей. Глупости больше не будет. Я хочу выйти из отпуска и уволиться как можно скорее. Данил, ты себе даже не представляешь, как я мечтаю вернуть время. А я не мечтаю. Слишком много всего случилось, чтобы через это во второй раз проходить. Я быстро собираю сумку. Ты бываешь поистине жестоким. Ты тоже. На улице встречаюсь с Пашкой. Не планировал брать его с собой, но чувак упёрся, что если я уеду один, то не вернусь уже. Типа Москва захватит, загуляю или ещё что. А он этого допустить не может. Я стреляю глазами на его огромный чемодан. Блять, ты на ПМЖ собрался в столицу? Выкладывай половину. По прогнозу там уже осень вовсю, я не знаю, какую брать одежду. Куртку паш, мы по делам едем. Ощущение, что к каждому платью тебе нужны свои туфли и сумочка. Провожающий нас народ ржёт. Сука, рычит Пашка передразнивая. Я сто лет никуда не летал. я смеюсь. На телефон падыт сообщение. Через полчаса выезжаю, вот билет, всё. Папочка Данил, может быть спокоен. Ниже Маринка шлёт фото. Оглядываю двор и понимаю, что, когда вернусь, все будет иначе. Я буду уже другим человеком. Не топ-менеджером, взявшим отпуск по семейным обстоятельствам на время сбора урожая, а бизнесменом. Еще я буду свободен, и в станице не будет Марины. Хм, через пять минут отъезжаем с Павлом на Лексусе. Забавно, мне так сильно не нравится эта машина, но в аэропорт я еду именно на ней. У Бэхи лобовой битая, крузак все еще на отце. Мы заезжаем в станицу, я останавливаюсь у дома Егора. Нужно дать ему указания на время моего отсутствия. Он теперь мои глаза и уши в станице. Левая рука. Я сижу за рулём безумно пафосной, но форшированной под завязку тачки и чувствую тоску. При этом смотрю, как Егор паркуется у подъезда на своей старой девятке. Из машины выходит его жена и ждёт, пока он достанет из автокресла ребёнка. Они выглядят замотанными, но вместе с тем завидно дружными. Они выглядят семьёй. Им только денег не хватает для полного счастья. Остальное всё эти люди построили сами каким-то невероятным образом. В этот момент я понимаю, что устал от сражения от правды, проблем, понимаю, что не хочу завтра утром передца в офис и смотреть в глаза Зуеву. Больше не хочу бить ему морду, вообще ничего не хочу. Но зато я отлично помню податливые губы, прикосновение к нежной коже, улыбки и взгляды, и то, как пульс частел, как кожа горела. Я всё это помню и хочу себе сейчас. Планы меняются, Паш. Слышу свой собственный голос. Прости, надо было брать твой чемодан. Оглядываю салон. Не так уж и плоха эта машина, как мне показалось изначально. Видимо, всё связано со Златой, что время бесило. Как же сильно меня всё бесило. Не летим в Москву? упавшим голосом произносит Пашка. Блин, я настроился уже. Не летим, но едем, покатаемся немного по стране. В каком смысле покатаемся по стране? Я достаю соты и бросаю взгляд на экран. Её автобус отъехал 20 минут назад. Направление я знаю. После короткого разговора с Егором прыгаю за руль и выжимаю педаль газа. «Данил, объясни, что происходит», — требует Пашка. «Мы берем отпуск. За несколько дней моего отсутствия ничего не случится. Хутор держит на контроле региональной власти. Первый суд только через две недели. Поэтому я тут подумала, а почему бы нам не покататься на машине, посмотреть страну, развеяться и подумать. Блядь, ну как скажешь». Трасса, как обычно, пустая, заторы начнутся дальше. А пока «Лексус» легко рассекает воздух. И чем дальше мы от станицы хутора, тем веселее мне становится. Через полтора часа мы останавливаемся у придорожной кафешки и принимаемся ждать. Так, торопился успеть, что случайно обогнал Маринку. А вот, кстати, и он. Огромный междугородный автобус. Паркуется. Дверь открывается, пассажиры выходят на улицу. Размятся, перекусить. Я подаюсь вперёд. Марина выходит десятой. В джинсах, кроссовках и в белой короткой майке. Подтягивается, притягивая к себе взгляды окружающих. Капец. Это не девица, а ходячий магнит для сексуально забоченных мужиков. Разумеется, я не могу её отпустить. Не могу и всё. Никогда не строил из себя благородного и сейчас уж точно не буду. Сука нет, блядь, твою мать, нет. Психует Пашка, ударяет руками по панели. Вот я так и знал, что мы не сдвинулись с этой девки. Чуйка моя шептала, что рано радоваться. Я улыбаюсь ещё шире, наблюдая за Мариной. Стоит в сторонке, поглядывает на попутчиков, что выстроились в очередь за шаурмой экономит, хотя денег я прислал много. Другая бы потратила половину в первые же часы просто потому, что есть такая возможность. Надо сказать ей правду, говорит Павел. Я вспоминаю Егора и его жену, которая любит его таким, какой он есть, без наследства и богатства, с вредными привычками и обычной внешностью. Вспоминаю и ощущаю что-то странное, похожее на зависть, аж волоски дыбом на теле, клянусь. Почему-то кажется, что как только Марина узнает, кто я, магия между нами разрушится. Рано Для неё я помощник Миронова, Данил Виноградов. Мы едем в Москву продавать тачку. Там покупатель. Я тебе сдам. Не сдашь. Мне нужна эти несколько дней. Нужна магия какая-то, подпитка. Я и всё расскажу, но позже, как приедем. Обещаю быстро. Выхожу из машины. Марина меня не видит, она просто не смотрит на дорогую машину, трусит, в общем. А когда замечает, глаза округляет. Я же улыбаюсь. Надеюсь, со стороны улыбка не выглядит жутковатой. И иду к ней.